В девятилетке Ахнарь с первых же дней повел себя так, точно был одним из ее старожилов. В класс он вошел развязно, ни с кем не поздоровался и сел на первую парту. Ребята были озадачены, обычно новички держались скромно, вежливо. На большой перемене Ахнарь бесцеремонно оттолкнул плечом от доски ученика Садко, юркого остриженного паренька с бесцветными ресницами на розовых припухших веках и оттопыренными хрящеватыми ушами. Уверенно завладел мелом, тряпкой и стал рисовать. Это было явным вызовом классу. Ребята торопливо стянулись к доске, тесно и плотно обступили поссорившихся. Десятки недоброжелательных взглядов ощупывали новичка. «Ты чего задаешься?» Тут же наскочил на него Садко. Нос его сморщился, как у хорька, он выпятил грудь Чувствую за собой немую поддержку группы. «А плеуху хочешь заработать?» Ахнарь быстро повернулся к нему, точно ждал этого. «А сколько вас таких на фунт наберется?» «Одного меня хватит! Вот как дам по мордам, так и выскочить, мадам!» Ахнарь приложил ладонь трубкой к правому уху, пригнулся к садко. «А? Что? Как? договори да говори громче!» Зудит, будто комар, или голос потерял со страху. Еще задается, зануда. От такого же слышу. Отойди от доски, отодвинь, попробуй. Нарываешься? Хочешь, что подкрутил тебе носовой кран? А видал эту печатку? Ахнарь медленно сжал кулак и поднес его к самым губам садко. Вот приложу к твоему удостоверению личности, родная маменька не признает. Он зло насмешливо прищурился, тоже выпятил грудь и принял напряженно-небрежную позу. Он умышленно полез в ссору, совершенно не желая скрывать своего пренебрежения к этим частюлям. И теперь готов был драться хоть со всем классом. Заведующая стала вертеть им будто куклой, да еще эти сосунки начнут свои правила устанавливать. «Слишком жирно!» Из осторожности Ленька незаметно прижался спиной к стене, чтобы не напали сзади. «Слушай, новенький, нехорошо так!» Открыто глянув в глаза ахнарю негромко и серьезно произнес весь подобранный, аккуратно одетый мальчик с покатыми сильными плечами. Как впоследствии узнала Ленька, свали его опанас Бучма. Он был первый ученик в 6 А и пользовался всеобщим уважением. «Чего толкаешься-то? Ты не на базаре!» «Закройте дверь в коридор!» предусмотрительно распорядился кто-то. Ребята сгрудились теснее. В классе стало тихо и даже, казалось, потемнело, словно надвинулась туча. Все поняли, что новичок сам дерзко бросает вызов. Садко тоже почувствовал, что в случае чего Лучшие битки группы тут же за него вступится как за своего представителя. Он не хотел уронить своего достоинства и, видимо, не решался первым начинать драку. Тревожно бегая острыми глазками, он воинственно поводил плечами. И так весь пыжился и сопел, что неожиданно под его носом вспузырилась посторонняя капля. И здесь случилось непредвиденное. Ловко, сильным движением, ахнарю цепил двумя пальцами Садко за нос, дернул низу быстро обтер пальцы, опадул его рубахи и встал в прежнюю позу. — Что зеленые слезы распустил? — сказал он. — Гляди, а то еще красные закапают. Я тебе не нянька нос вытирать. Все произошло так быстро, что шкалеры не успели пошевельнуться. Садко растерялся, не нашел даже что сказать. Послушно обтер нос рукавом. Чубатый шестиклассник, собравшийся было кинуться на охнаря, в недоумении остановился. Из коридора к дверному стеклу прильнуло лобастое лицо в шапке темных волос. Дверь со стеклянным звоном распахнулась, и порог переступил рослый восьмиклассник в свежей зефировой рубахе и красном шелковом галстуке. Брови у него были густые, черные, изломистые. Черные глаза из-под них смотрели насмешливо и внимательно. — Что это вы нахохлились-то? — сказал он. — Садко, ты чего разошелся? Будьма, принеси ведро воды, мы разольем этих петушков. — А тебя, хлопец, я впервые вижу, — перевел он пристальный взгляд на Ахнаря. — Новенький! Было что-то привлекательное в этом плечистом, юношески уверенном восьмикласснике с темным пушком над толстыми губами в его ломающемся баске. На его груди блестел комсомольский значок. Ахнарь тихонько разжал кулаки. «Новенький», — ответил за него Апанас Бучма. «Со старыми дырками», — буркнул Ахнарь. «Вот он тут захватил доску!» Возбужденно начал объяснять чубатый шестиклассник, который хотел кинуться на Ахнаря. «Захватил доску? Оттер мы колу садку, ну и...» «И вы решили...» «Всем классам устроить ему встречу», — насмешливо перебил восьмиклассник. «За честь своего мундира испугались. Это испанские гранды, разные там гасконские дворяне любили драки устраивать. Коса на них кто посмотрит, не такое перо на шляпу прицепит, они за шпагу и давай дырявить друг друга. Есть лишь кому из вас некуда силы девать пускай вон дрова для школы поколит». Класс притих Однако напряжение не спадало. «Так он!» — не сдавался Чубатый и показал на Ахнаря. «Схватил Садко за нос и того!» «Это я, чтобы он рубаху не заморал Невозмутимо сказал Ахнарь. «А ты бы догадался и платочек ему подал!» «Почему за нос?» «Какой платочек?» — не понял восьмиклассник. «Объясни-ка, пожалуй, Апанас все толком!» Апанас Бучма ровным, четким голосом стал рассказывать, что произошло в классе. Вдруг послышался хохот. Все повернули голову. У стены, схватившейся руками за живот, стоял морковно-рыжий, густо-веснущатый и курносый паренек Кенька-холодец. И заразительно хохотал. А здорово, новичок, ты за нос! За трудом выговорил он, затряс головой и всхлипнул. — Как он, Садко, ловко! Садко и рукавом подтерся был! <сегодня> Спасибо! О, и здорово! И Кенька опять захохотал так неудержимо, что, глядя на него, невольно заулыбались и другие ребята. — Вон в чем дело, — сказал восьмиклассник, — Тоже улыбнулся и положил свою большую руку на плечо Апанасу. «Новичок, конечно, не прав!» Он вновь поглядел на Ахнаря. «Что тебе? Места было мало на доске. Бери мел, да и рисуй рядом. А зачем хамить? Вы, ребята, должны своего нового товарища научить вежливости. Среди вас комсомольцы есть. Небось, сами должны знать, как действовать. Драка-то не состоялась. Ну, чем-нибудь другим займитесь». Словно прошла туча и выглянуло солнце. Стало светлее и легче дышать. Ребята задвигались, разбрелись кучками по классу. Из коридора кто-то увлек восьмиклассника. Пожатый Шевров, тебя Полницкая зовет!» Тот еще раз весело поглядел на ребят, кивнул им и ушел. В шестом А поднялись оживленные толки о стычки с новичком которая теперь неожиданно получила комическое освещение. Наиболее задиристые ребята, блестители чести классного мундира, все еще стояли на том, что после уроков новичка надо проучить. Факт остается фактом, он сам нарывается. Основная масса шкалеров совсем не хотела ссоры и склонна была забыть это происшествие. — Слышали, что вожатый сказал? — проговорил Апанас Бучма. — Давайте сознаемся, товарищи. «Мы были неправы Ведь получилось прямо как у Тараса Бульбы со стапом. здорово сынку, а ну давай на кулаки. Вот если новичок и дальше будет заноситься, дело другое». В классе репутация у Ахнаря установилась твердо. За ним бесспорно признали смелость, находчивость и даже силу. Пусть он ее и не показал. И хотя в товарищество Ахнарь вошел как равный, а над его неудачливым противником потешались, он почувствовал, что класс сплочен, и ухо держать надо востро, живо обратает. Видимо, Садко не был общим любимцем, иначе бы Леньки не спустили с рук эту выходку. Сконфуженный в конец Садко пробормотал что-то наподобие «Погоди, я тебе еще покажу» и стушевался в толпе. «Молодец, новичок!» — раздался позади охнаря девичий голос. «Не испугался! Я люблю смелых!» Он повернул голову и увидел озорные, карие, с рыжими искорками глаза, довольно большой смеющийся рот, резкие темные брови, пышную белокурую, словно выгоревшую на солнце косу, перекинутую небрежно на грудь. Открыто и с любопытством глядя на него, девочка проговорила. «И рисуешь ты хорошо!» Девочка была его роста лет 14, не худая и неполная, и, по-видимому, очень подвижная. Её простенькую клетчатую блузу с белым отложным воротничком-красным галстуком в талии перехватывал кожаный поясок. Синяя сатиновая в сборках юбка до колен открывала сильные ноги в жёлтых зашнурованных ботинках. Смерив одноклассницу пренебрежительным взглядом, Ахнарь ничего не сказал. Ему, конечно, польстили похвалы, но он совершенно был уверен, что во всех столкновениях с мамиными детишками победа будет на его стороне. И считал излишним радоваться. «Меня зовут Оксана», — сказала девочка. «А тебя как?» «А меня звать? Разорвать! По батюшке лопнуть!» Чубатый шестиклассник задержался возле охнаря, очевидно желая проверить, не затевается ли новый скандал. Оксана оказалась находчивее садко. Насмешливо прищурилась. «Ты считаешь, что это остроумно?» «Я не рыжий из цирка, смешить не собираюсь!» Оксана не могла скрыть своего разочарования. «Я думала, ты умнее!» «А ты не думай, облысеешь!» «Ой, какие ты все истины изрекаешь!» «Прямо как тот попка из шарманки, что на базаре судьбу угадывает!» «В его билетиках как раз такие изречения написаны!» Оксана неожиданно показала Агальцу нос и, подхватив под локоть подругу, со смехом убежала в коридор. Агнарь заметил, что ее щеки и нос усеяны легкими веснушками, которые зимой, вероятно, бывают совсем незаметны. Эти веснушки напоминали рыжие огоньки в глазах девочки, и когда она смеялась, приходили в движение, отчего все лицо ее искрилось весельем. Жалко, Ленька не успел и Оксану чем-нибудь срезать, как садко. Он ловко и далеко цвиркнул сквозь зубы слюной. Ученик, стоявший рядом, указал ему пальцем на стену. На стене висел плакат. «Не плюй на пол, этим ты разносишь заразу». Ленька с достоинством прищурился, словно написано было не про него, но слегка покраснел. Он почувствовал, что победа, достигнутая в стычке с Миколой Садко, ничего ему не принесла. «Скажи, какая паршивая девчонка сумела высмеять? Оказывается, с этими плюгавыми нахрапом не возьмешь. Ходи да оглядывайся».